Глава 48 С минимальными потерями группа за 10 минут захватила главное здание комбината. Однако противник отступил в подвальную часть комплекса, и после недолгого совещания с полковником сержант принял решение продолжить штурм. Для этого пришлось в четырех местах взорвать своды подвалов, и разделенная на четыре группа начала атаку с четырех направлений. Эйкер по-прежнему держался за Капралом Гербером. Он чувствовал себя с ним куда увереннее, чем в одиночку. Капрал прижимался к стене, и полковник делал то же самое. Капрал устремлялся вперед, и полковник старался не отставать. «Смотри справа!» – кричал Капрал, и Эйкер смотрел на темнеющий справа проход. «Прикрой, я перепрыгну к нише!» – командовал Капрал Гербер, И полковник поливал из штуцера, засевших в завалах врагов. Эйкер уже подумал, что дойдет в связке с Капралом до конца схватки. Но неожиданно рядом рванула мина. Да так, что разбросала солдат группы и обрушила часть свода. Полковник с трудом выбрался из завала и не сразу смог восстановить зрение. Освещение в подвале не работало. Тогда он активизировал тепловидение и, ориентируясь по вспышкам выстрелов, Начал продвигаться дальше, методично выполняя все пункты инструкции на случай боев в стесненных условиях. Прислушаться. Провести анализ видеоинформации. Переместиться к ближайшему укрытию и опять прислушаться. Цель. Видеоинформация. Анализ. Приступить к уничтожению. Цель уничтожена. Произнести вслух. Получи, сука. Проверить боезапас. перебежать к следующему укрытию. Эйкеру казалось странным, что группа в этих условиях несла большие потери, ведь инструкции были вполне ясными. Возможно, Гелисы не получали в полной мере, или их архивы были переполнены какими-то другими файлами. Полковник даже не допускал мысли о том, что кто-то мог не иметь архивов и носителей файлов. Прислушаться. Провести анализ видеоинформации. переместиться к ближайшему укрытию. Никогда еще полковнику Эйкеру не приходилось участвовать в реальных схватках, чтобы противники стреляли друг в друга в зоне прямой видимости. Однако он располагал большим набором программ обучения. Результаты его подготовки оказались настолько весомыми, что время от времени Эйкер ловил себя на мысли, что он это уже где-то видел и когда-то испытал. Снова взрыв! Крики раненых и сильное жжение в ноге, куда попал осколок фрискайпа, роботизированной гранаты. Да сколько ж их тут, этих ползучих фугасов! Прислушаться, провести анализ видеоинформации. Полковник активизировал все спектры, в которых мог получать модельный прогноз на ближайшие полминуты. И, о ужас, фрискайпы оказались повсюду. Вот замигал один из них и начал раскрываться, словно цветок вулканической лилии. А вот еще два. Они натолкнулись на бетонный выступ и заставили его фонтанировать мелкой крошкой и обломками. Эмоции захлестнули полковника, и он не сразу заметил, что служба самоконтроля пытается привлечь его внимание. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ах да, конечно. «Временный отсчет переведен в трехсоткратное замедление, поэтому все выглядит так нереально». Эйкер внес исправление, и вокруг закружились протуберанцы от разрывов мин, срабатывавших на любое движение. Жгучая боль в ноге превратилась в резкий удар, такой сильный и болезненный, что несколько файлов в оперативной памяти оказались повреждены. «Включить замещение из архива!» отдал Эйкер мысленный приказ. Боль дала о себе знать, и он поморщился. «Регенерация расходной части!» Добавил полковник в список команд и, увидев мелькнувший силуэт, полоснул короткой очередью. «Кажется, не попал. Или попал?» Спросил он себя и тотчас покачал головой. «Нужно следовать инструкции и не гадать, попал-не попал. Нужно следовать инструкциям». Начали. Прислушаться. Провести анализ видеоинформации. Переместиться к ближайшему укрытию. та та та та, -та. Получи, сука. Поехали дальше. Прислушаться. Анализ. Та-та-та-та-та. Получи, сука. Получи, сука. Ох, как же их много. И снова сбой программы. Вялые языки пламени вместо огненных разрывов. красноватые полосы траекторий и медленные, очень медленные пули. Назад, полковник Эйкер, в реальный мир больших скоростей. Почувствовав движение воздуха, полковник понял, что он и остатки его четвертой группы приблизились к следующему уровню подземелья. Скорее всего, именно там он может увидеть тех двух рейдеров, что пригрезились ему в файлах моделирования. Больше просто негде». Неожиданно вспыхнули лампы освещения, и стало светло. Полковник оглянулся. Из-под кроме него, уцелели только трое. «А вы крепкий парень, сэр!» С улыбкой заметил солдат на другой стороне галереи и подмигнул полковнику. «Стараюсь, приятель!» Ответил тот, выбрав из своего архива подходящую фразу. «Давайте подождем, комрады!» предложил другой боец, заменяя на штуцере магазин. «К нам с юго-запада две группы прорываются. Втроем нам не пробиться». «Нас четверо», — возразил полковник. Однако в этот момент четвертый солдат, на которого он рассчитывал, начал заваливаться на бок. «На Ригана рассчитывать нечего. Он каждые пять минут сознание теряет. Контузия», — пояснил солдат. «Давай подождем, а я тебе шнурок поменяю, у тебя осколками посечен, Он уже волокна торчат!» Солдат подполз к полковнику, достал из под сумка запасной газопровод и заменил тот, что оказался поврежденным. Баллон слегка зашипел, но много газа не потерял. Солдат все сделал быстро. «Как там с газом?» – спросил полковник. «Нормально. Синий огонек, значит, на три магазина еще хватит. У тебя сейчас какой?» «Первый». «Первый?» – поразился солдат. «А я уже третий вставил». «Он у нас молодец!» – подал голос солдат с другой стороны галереи. «Даром, что штабной, а цель с трех пуль срезает. Наш, комрад, не какая-нибудь штабная задница». Согласился тот, что сидел рядом, и, обернувшись, заметил. «А вон и наши, и даже в полном составе». Когда рядом на пол сел сержант Фойтер, Эйкер почувствовал облегчение. «Ну как вы тут, сэр, держитесь?» — спросил сержант, озабоченно оглядывая тех, кто остался от подгруппы. «Конечно, приятель, я ж не какая-нибудь штабная задница». ответил полковник, с удовольствием пряча в архив примененную фразу. «Рад слышит, сэр!» Тем временем, осознав тяжесть своего положения, противник решился на контратаку. На ярус вылетели несколько гранат, но они взорвались за поворотом, и никто из солдат группы не пострадал. Начавшие пробную атаку боевики нарвались на дружный огонь группы и отступили. «Нужно атаковать!» сказал полковник. Он понимал, что пока рядовые боевики сдерживают полицейские силы, руководство преступной организации может уйти по тайным туннелям. «Да, сэр», согласился сержант. «Сейчас подойдет группа из Листерна, при них четыре робота, они нам помогут». «Хорошо, но сколько их ждать?» «Уже должны быть в здании». С лестницы, ведущей на нижний ярус, открыли огонь из крупнокалиберного пулемета, чтобы припугнуть солдат. Пули ударились в бетонную стену, выворотив несколько крупных обломков. С потолка сорвало планку со светильниками, и она повисла на кабеле, раскачиваясь. Очередная пуля перебила ее, и лампы погасли. Где-то в глубине ухнул взрыв. Потом застучали автоматные очереди. Свиста штуцеров слышно не было. «Слишком далеко». «Это подгруппа Массарда», пояснил сержант. «Они пытаются прорваться с другой стороны». В это время послышались звуки шагов большого количества солдат. В подвал спускался листерский отряд с четырьмя роботами. Это были легкие машины наподобие конкурсских рейдеров, выкрашенные черной лаковой краской. Военные машины так не окрашивались». Они имели матовую поверхность, зачастую с оптическими эффектами. Но полицейские машины редко ходили в бой, и личному составу хотелось, чтобы они выглядели нарядно. Сержант махнул командиру прибывшего отряда и указал на полковника, давая понять, кто тут старший. «Лейтенант Граусер, прибыли к вам на помощь!» Лейтенант опустился на одно колено рядом с сидящим у стены полковником. Он и его солдаты пока еще выглядели чистенькими, словно собрались на парад. Там за углом лестница, ведущая на нижний ярус лейтенант. Противник держит ее под прицелом и ведет плотный огонь. А тем временем руководители синдиката ускользают по заранее подготовленным туннелям. Полковник сделал паузу, глядя, как форматируется картинка модельного построения ситуации. Нужно немедленно атаковать их вашими рейдерами. У нас нет рейдеров, сэр. У нас скадеры, полицейская модель. Но они справятся. Тогда вперед. Внимание! Произнес лейтенант, поднимаясь. Ля Руш, Гонзаго, Насреддин и Ремгольц. Приказываю атаковать противника на нижнем ярусе. Пленными считать только бросивших оружие. Лейтенант посмотрел на полковника. Тот кивнул. Скадеры, словно ждавшие команды свирепые псы, один за другим выскочили за угол. Грохнул залп из гранатометов, и корпус одного из роботов, разорванный надвое, врезался в стену. Замыкая все каналы, он еще успел полоснуть из пушки и свалил двух своих солдат, а остальные попадали на пол, ожидая новых неприятностей. Но робот больше не пошевелился. Тем временем три других ввязались в яростную схватку с противником. Их пушки стучали не умолкая. Противник сначала огрызался огнем, швырял гранаты, однако через полминуты все было кончено. Скадеры подали сигнал, что контролируют ситуацию, и полковник приказал выдвигаться на захваченную территорию.